Глава 16 Александр. Джунгли. 21 апреля. Вечер. Топали весь день. Влажность тут, конечно, очень сильная, потная и постоянно. Но благо Базе периодически находил небольшие родники, в которых мы пополняли запасы воды, либо стволы бамбука с водой. Так что с питьем у нас проблем не было. Один раз остановились на большую стоянку, разбив лагерь под каким-то огромным деревом. Поймали еще одну змею. И слива метким выстрелом из винтовки грохнул довольно-таки большую птицу, которая орала, не переставая, привлекая к себе внимание. Мясо пожарили, что они съели с собой, и потопали дальше. Горы эти вроде приблизились, а может и нет. К вечеру у меня уже ноги гудели так, что казалось, что они отвалятся. Да еще то и дело приходилось буквально прорубаться сквозь обилие зелени, прокладывая себе дорогу мочить и друг друга. Я уже потом топором махать начал, зелень достала, но быстро бросил эту затею. От топора толку немного, вот у мочети лезвие длиннее, и им кусты, ветки листья только так срезали. Вот тут и заночуем, — устало сказал я, когда мы вышли к небольшому водопаду, вода с которого падала в небольшое озерцо. Красиво, блин! Там крокодилы пиявки какие есть? — спрашиваю у Базе и Кали, кивая на воду. Они показали себя хорошими знатоками местной флоры и фауны. Вот что значит «местные». «Нет, можно купаться», — отвечает Калли. «У меня всё чешется». «Братишка, пошли!» — скинув в себя оружие и рюкзак довольно произнёс слива и прямо в одежде зашёл в воду. Пёс с разбегу нырнул следом. Ему тоже пипец, как жарко было. Следом в воду полезли и мы, правда одежду сняли. Ох, какой же кайф! Накупавшись и смыв с себя весь пот, Выбрались на берег, быстро развели костер и натянули парусину сверху, и часть куска хватило на заднюю стенку. Мало ли, дождь пойдет, хотя тучек вроде не было. Кали в это время простировала наши шмотки, причем сама предложила, хозяйственная девушка. Мяса на ужин хватило всем. Сил идти на ход уже не было, завтра кого-нибудь поймаем. Пока делали лежанки, таскали дрова на всю ночь, стемнело. «Опять орут эти птицы!» прям как у нас в Азисе разборки. Но мне кажется, я так устал, что эти их вопли мне по барабану. Решили не дежурить. Базе заверил, что людей тут нет, а хищники не подойдут из-за дыма, да и пёс даст знать. Он действительно молодец. Не перестаю ему удивляться. Весь день топал рядом со сливой. Пару раз тихо рычал, и мы, замерев... Видели, как в кустах мелькнул то ли тигр, то ли пума, то ли еще какая-то хреновина здоровая. Такую из винтовки и из пистолетов-то и не остановишь сразу. Правда, у нас еще гранаты есть, но лучше не рисковать. Но хищники предпочитали с нами не связываться и уходили. 22 апреля. Проснулся от запаха кофе. Открыв глаза, увидел, что запах идет от костра. Калли сидит около него и варит в котелке кофе. «Доброе утро!» — улыбнулась она мне. «Доброе!» — протираю глаза. «Есть чё пожрать!» — первым делом спросил, проснувшись, Слива. «Вот же проглот-то! Хотя пёс такой же, два сапога пара!» «А где Базе и собака?» — кручу головой. «Их нет!» «На охоту ушли Тут же раздался выстрел из винтовки. Вернулись они через минут 15-20 Базе подстрелил такую же большую птицу, как вчера Слива. Её быстренько разделали и повесили на вертеле. Над костром жарится. Пока умылись, побрились, более-менее привели себя в порядок, мясо по бокам прожарилось, срезаем ножом и едим. «Сегодня до гор должны дойти», — жуя кусок мяса, — говорит Базе. «Нам бы через них только не лезть», — говорю я, смотря на них, вернее, на эти шапки снега. «Мы в легкой одежде». «Поищем обход», — кивает Базе. Часа через два свернули лагерь и потопали дальше. Где-то ближе к обеду я понял, что мы начинаем подниматься вверх и растения другие потихоньку стали попадаться, и мы уже не так потеем, и температура другая, влажность ушла. Да, вон и подъемы стали появляться, и деревья реже, и валуны с редкой растительностью на них торчат. «Мы хоть правильно идем-то?» — спросил Слива, остановившись и снимая со спины рюкзак. «Где этот ваш дед?» Беру у него молча рюкзак и надеваю его на себя, взамен отдаю Сливе эти емкости из бамбука с водой. «За этими горами!» шумно выдыхая, отвечает Базе. «Если сегодня через них переберемся, то я уже с той стороны сориентируюсь, лишь бы светло было». «Надо поймать кого-нибудь на еду», говорит Кали. «Мы сейчас наверх подниматься будем, там точно живности меньше, а вечером все есть захотят». «А я бы сейчас поел, и братишка тоже». Смеемся. Пес тут же облизнулся, понимает, что разговор о еде. Потопали дальше, за следующий час подстрелили еще три крупные птицы, На ужин нам точно хватит. Потом нашли небольшой ручей и быстро ощипали и освежевали тушки птиц. потроха траха дали собаке, потом завернули тушки в кусок чистой ткани и убрали в рюкзак. Тушка по 2-3 килограмма. Нам за глаза. Костер разводить не стали, нечего время терять. Пока еще не очень холодно. Доели остатки змеи и птицы. Кофейку бы, но разжигать костер — это время, так все в сухометку. Пёс умудрился поймать какого-то зайца, принёс его и положил около ног сливы. Мы аж обалдели. Слива разрешил ему одному сожрать, что Собакин сразу и сделал, только шкурка и лапы в разные стороны полетели. Ему слива морду от крови отмыл, и мы двинулись дальше. Чем выше поднимались, тем холоднее становилось. Пока двигаемся, нам тепло. Даже, я бы сказал, жарко, но всё равно надели куртки, стал попадаться первый снег, а обувь у нас лёгкая. Если так и дальше пойдёт, ноги промокнут на раз. «Так, стоп!» — громко сказал я, останавливая нашу небольшую колонну. Устали все. По лицам видно, что устали, но никто не ноет. Пёс вон сразу повалился в опавшую листву. «Давайте парусину!» Достали наш рулон. И я за несколько раз нарезал из неё прямоугольные куски, типа больших портянок получилось. Показал на себе, намотал сначала один кусок, затем второй себе на ноги, прямо на ботинке. Потом всё это крепко обвязал верёвкой. «Да, идти, конечно, не очень удобно будет, но ноги точно не промокнут. Парусина на то и парусина, что из неё паруса делают, и она не промокает». Минут тридцать возились точно, но ноги замотали как следует. Получились у нас этакие здоровые бахилы. Даже вроде теплее ногам-то стало. «Давайте, немного осталось», — подбадривал всех Базе. «Мы, наконец-то, поднялись на довольно-таки высокую гору». Снега тут полным-полно, чуть выше щиколотки, покрывает всю землю, но парусина держит. Но теперь точно спуск. И температура небольшой минус, точно. Чувствуется, что тут холоднее. Вот же, блин, там джунглей жара, вернее, духота и влажность. А тут снег лежит. Правда, мы и поднялись довольно-таки высоко. Кали молодец, тут же набило чистым снегом все наши емкости из бамбука. Хоть и холодно было, но воду при подъеме мы все равно пили да и собаки наливали. Я еще обернулся. Вокруг красиво. Горы со всех сторон. Деревья, птицы вон летают. Кажется, зверь какой-то заревел. Братишка тут же навострил уши. Предлагаю спуститься вниз и пообедать, предлагает Базе. Костер разожжем и погреемся. Все единогласно его поддержали. Время примерно после обеденной, ближе к вечеру. Хороший мы темп взяли, но на одной из гор забрались. Конечно, вон дальше еще горы и гораздо выше, Но мы спустимся с этой и уже там поищем обход. Вроде вон там деревья вдали как-то по-другому растут. Точно, должен проход быть. А тем более спускаться гораздо легче, чем подниматься с грузом. Пусть он и не очень тяжелый. Кто в горах с вещами ходил, меня поймет. А мы уже второй день топаем. Устали все. быстрей бы избушка этого деда Игната или как его там. Но Базе сказала она дальше. Выбора все равно нет, надо идти. «Ты хоть ориентиры, какие знакомые, видишь?» — спросил я у него. Базе тут же стал смотреть по сторонам, мы и не мешали. слева вон собаку поет, калий эти наши бахилы на ногах поправляет. Что ни говорим, охождение в такой обувке по камням не способствует сохранению. Да, у всех вон уже в некоторых местах они порвались. У меня на левой ноге на подошве уже все стерлось. «Вроде вон та гора знакомая», — неуверенно заявил Базе, показав рукой. вроде Я не был с этой стороны. Да и столько лет прошло. В любом случае надо спускаться и двигаться дальше. Спустились часа за полтора. Тут и теплее, и снега почти нет. Так в теньке кое-где лежит. Температура? Да хрен ее знает. Но вроде теплее стало. Не хочу вас расстраивать, остановившись и посмотрев на небо, произнесла Кали. Но думаю, что будет дождь. Точно. Какие-то подозрительные тучки собираются. Блядь, облом с избушкой, вздохнул Слива. «Да и хрен с ней!» — снимая с себя емкости из бамбука, сказал я. «Все устали, надо передохнуть. Мы взяли слишком сильный темп. Зато через гору перевалили». Не унимается слива. «Это да! Базе, по-твоему, сколько еще до деда?» «Точно не знаю», — пожал тут плечами. «Полдня, может, чуть больше». Я еще раз посмотрел на небо. «Точно, тучи, и, судя по всему, ливанют хорошо». Подумав, говорю. «Предлагаю следующее. Никому из нас не хочется идти под дождем». «Думаю, ты права», — киваю на кали. «Будет дождь, и нас однозначно накроет. Поэтому ищем какое-нибудь укромное местечко и максимально быстро разбиваем лагерь. Парусина у нас есть, крышу сделаем, еда есть, разожжем костер, пересидим, передохнем, а завтра уже дойдем. Мы никуда не торопимся. Не вижу смысла загонять себя». Тут же где-то еще вдалеке громыхнул гром. Мою идею тут же поддержали. Слива только побубнил для вида. Он-то надеялся, что мы сегодня до деда дойдем и в избушке в тепле будем, но нет, облом. — Я, кажется, место для лагеря уже вижу, — прищурившись и смотря куда-то сквозь ветки и кусты, говорит Базе. — Вот, смотрите, пошли, короче. Призывно махнул он нам рукой. Через пару десятков метров Базе привел нас к огромному павшему дереву. Его ствол завалился на парочку больших валунов. Между ними как раз была небольшая заросшая травой площадка, метров шесть-восемь квадратных. «Великолепно!» — оглядевшись, произнес я. «Давайте, приступаем. Слева, Базе, натягивайте сверху парусину. Кали я хворост, дай и мне натаскаю для очага». «Вот тут, перед входом, можно еще один костер разжечь», — топнув ногой по земле, сказал Базе. «Сюда задувать меньше будет. Пила есть, напилим бревен и сделаем небольшую перегородку». «Сказано, сделано». Пока парни карабкались на валуны и натягивали сверху парусину, Мы с Калей в усиленном темпе таскали в наше гнездо все подряд дрова. Потом Калей стала разжигать костёр, а мы топором и пилой приготовились десяток не очень толстых брёвнышек, длиной по метра каждые Вбив колышки в землю, засунули между ними эти брёвна. Получился-таки заборчик. Тут же стали разжигать второй костёр, и как раз первые капли дождя упали на землю. Быстренько метнулись и срубили ещё пару небольших ёлок, лапы которых накидали на землю, и как могли напихали в щели между валунами, придавив их камнями. В центре уже весело потрескивал костёр. Кали вон сразу две тушки птиц насаживать на палки. Мы ещё дров таскаем. Понимаем, что под дождём никому не захочется за ними выходить. Как же хорошо, что птицы освежевали, а то бы ещё на это сейчас время теряли. Потом пошёл дождь, хороший такой, но нам было уже всё равно. Мы сидели около костра, в тепле, пили кофе. Давились слюнями, наблюдая, как тушки жарятся на импровизированном вертеле. А дождь-то лупит хороший, но парусина держит, вода вся стекает в сторону. Калли даже решила бульончик свалить Вон, воды сколько. Да, все-таки хорошо, что мы никуда дальше не пошли. мешая в котелке ложкой варево произнесла Калли. Сейчас бы насквозь мокрые были. Тут да, тут она права. Там стихия прямо не на шутку разошлась. А у нас тут, конечно, тоже поддувает, но в целом тепло. Да и веток ёлок у нас полно. То и дело кто-то из нас пихает в ту или иную щель то камень, то траву, то веточку. Короче, законопатели как могли. Тот костёр снаружи горит. Плохо, но горит. Всё-таки дождь сильный, но всё равно горит. Он частично перекрывает доступ сюда к нам холодного ветра. «Эх, надо было те одеяла с собой взять», — говорю с сожалением. «Те покрывала, которые мы вытащили из кубрика». Мы и так и оставили на пляже, посчитали их лишними. Сейчас бы точно пригодились. Птички поджарились, наелись мясо, бульончик вообще великолепный получился. Чайку попили. Собакин вон тоже наелся, лежит около костра, подставляя то один, то второй бок. Да, не бани, конечно, но в целом терпимо. Снаружи гораздо холоднее. Когда костер снаружи окончательно потух, все-таки дождь был достаточно сильный, быстренько притащили напиленные нами бревнышки и по парочке кинули их в наш огонь. Когда они просохли и разгорелись, стало ещё теплее. Ну, как-то так и сидели, разговаривали ни о чём. Потом незаметно для себя я заснул. Всё-таки этот почти двухдневный переход достаточно сильно меня, да и не только меня, всех достаточно сильно вымотал. Мы же перед этим пару дней и не ели толком хорошо, и нервы, и не спали, как привыкли. Организму требовался отдых. Тепла бы, конечно, побольше, но хоть так.